Глава сто десятая. Архидия испарилась. Несколько минут спустя вернулась и сообщила. «Внутри дети, магистр и еще дюжина человек, в основном мертвых или умирающих. Ваша Машега была истинным мастером меча». Я поднял руку на случай, если кому-то хотелось применить стандартную стратегию Гаррета и вломиться в особняк, крушав все на своем пути меня посетило предчувствие что на этот раз хитрость может оказаться более уместной магистр воздвиг впечатляющее заграждение из предупреждающих заклинаний и магических ловушек а также старых добрых механических капканов и расставил по окрестностям серых крысюков с горгульями однако крысюки избежали они сбежали когда пришли Это огонь и грязный человек», — ответил Долларден. Дэн. «Не сообщили начальству, что уходит?» «Возможно, от некоторых угроз мы избавились. Теперь судьба серых целиком и полностью зависит от снисходительности Джона Растяжки». Терпеливые спутники выслушали Архидию молча, не задавая вопросов. Даже я помалкивал, хотя и удивлялся, как ей удалось провести столь тщательную разведку Зато короткое время, что она отсутствовала, магия, как сказали бы крусики. Я решил, что она точно является воплощением Энмы Аи. Смерть проникает повсюду незаметно, пока не коснется кого-нибудь. Я утратил контроль. Эта операция уже не была моей. Теперь она принадлежала Черной Орхидеи, а мы превратились в ее группу поддержки. И меня это полностью устраивало в данный момент. Черная орхидея обладала необходимыми инструментами, обладала навыками. Ее присутствие делало более многообещающим, даже центральный замысел моего плана. Она была способна на большее, чем кто-либо из нас. Возможно, судьба оказалась на моей стороне. Возможно, не все боги постоянно точили на меня зуб. Возможно... Мне только что случайно выпал удачный божественный расклад. «Гаргулий нужно обезвредить», — сказала Архидия. «Иначе они останутся у нас за спиной. А эти твари видят в темноте лучше, чем люди, собаки и крысюки. Ждите здесь». Леди дематериализовалась прежде, чем я успел спросить, что она собирается делать. Была у меня одна мысль, и она мне не нравилась. Морли бы и глазом не моргнул. Он бы сам так поступил, если бы принимал решение. Мой друг не любил оставлять противника за спиной. Его порог моральных колебаний ниже, чем мой. Он сделал едва уловимый жест. Лунный свет позволил мне заметить его. Я кивнул и привлек внимание Майкана. Еще раз, дружище, ты собираешься помочь расстроить планы Безмы? Он снова ответил утвердительно. Но я не чувствовал в нем убежденности. Он не хотел предавать кузена, несмотря на всю его неприглядную амбициозность. До конца не верил, что мы хотим лишь остановить ритуал, спасти детей и расстроить турнир. То, во что он верил и даже чего хотел, уже не имело значения. Пока я отвлекал его, Морли забрался в гроб. Майкон же думал, что гроб пуст. Отчасти его дискомфорт был вызван страхом перед реакцией Безмы, когда тот откроет гроб. Когда мы в последний раз проворачивали этот фокус, в гробу лежал очень голодный вампир. Вернулась Орхидия. «У нас могут быть проблемы. Кто-то нейтрализовал двух горгулий прежде, чем я до них добралась». Она описала хрупкие тела, разорванные в клочья. Остальные сбежали, надеюсь, не предупредив со Сторнса. Гаррет, похоже, ваша милашка включилась в игру. Какой бы симпатичной она ни была, образцом добродетели ее не назовешь. Она тоже синегами? Что? Я решил не говорить даме, что считал ее одержимой духом смерти. Неважно, давайте займемся тем, Зачем сюда пришли? Спрочим, будем разбираться по мере необходимости. Блондинка и ее приятель не могли представлять угрозы. У них уже было множество шансов сделать мою жизнь ужасной и опасной. Они ими не воспользовались. А вот можно ли назвать их нашими сторонниками? Совсем другой вопрос. Пока Архидия охотилась, в доме Хаузера зажглись огни. Рассредоточенные по первому этажу, они слабо светились сквозь заколоченные окна. Похоже, кто-то запалил полдюжины масляных ламп с плавучими фитилями. Я похлопал Майкона по левому плечу. Пора. Он не хотел идти. Я его понимал. Он оказался между молотом и наковальней и выбраться мог только посредством предательства. Причем ошибка в выборе стороны — гарантированно стало бы роковой. А правильный выбор давал слабый шанс на жизнь в неизбывном позоре. «Не слишком рано?» — спросил он. «А разве вы не опаздываете? Если бы его миссия прошла успешно, он бы давно прибыл сюда со страфой». «Ладно, иду». Но не успел он пошевелиться, как Орхидия крепко поцеловала его. Смертельный психологический удар. Майкон не нуждался в напоминаниях о том, каким может оказаться следующий поцелуй. Призрачная надежда. Черная орхидея могла простить его участие в заговоре, погубившем ее детей. От него требовалось лишь... Я не сомневался, что он не имеет отношения к этим смертям. Скорее всего, кузен держал его в неведении, чтобы совесть не заставила Майкана совершить неудобный поступок. Я также не сомневался, что черную орхидею не интересовала его невежественная совесть. Я сам не видел никакой возможности прощения. «Бегом!» — прошипел я. Майкон сдвинулся с места. И мы все тоже. Крысюки толпились в тенях, где, как выяснилось, общались с обычными крысами, выясняя обстановку. Черная орхидея снова исчезла. Я бы на ее месте остался рядом с Майконом. Быть может, она находилась так близко, что у него не будет шанса выдать Безме масштабы надвигающейся опасности, если ему хватит глупости попытаться.